Глава У каждого чародея, каждого волшебного существа своя магия. Ее неповторимый вкус разливается по воздуху, стоит только затронуть многочисленные энергетические потоки, пронизывающие пространство. У магов земли сила напоминает яркий цветочный луг, дурманящий разно т р а в ь е м Погодников можно вычислить по запаху предгрозового воздуха и з в е с е летнего дождя. Некромантов же неизменно преследовал шлейф т л е н а и печали, вызывая интуитивное желание отойти от его все с б е ж а т ь А вот сила целителей была похожа на солнце. Она растекалась вокруг сладкой патокой, оплетая тело и согревая душу. Ласилась, т подобно верному псу, не делая различий между темными и светлыми, между добрыми и злыми. Она помогала всем, преследуя лишь одну цель — освободить от боли. Но если простым целителям были доступны лишь общие знания, что получали от наставников или академии, то чувствующие владели магией на порядок выше. Я никогда не интересовалась природой людей, одаренных такой силой, но слышала много невероятных историй. Сильные целители в нашем мире были редкостью. чувствующие легендой. Сейчас, глядя на сосредоточенную сестренку, от которой во все стороны расходились волны светлой энергии, я понимала причины такого восхищения. Это было прекрасно, настолько, что с л ё з ы наворачивались на глаза, а руки непроизвольно тянулись к маленькому чуду. Кусно, словно глоток чистой колодезной воды после долгого пути под палящим зноем. Под это очарование попала не я одна. Эллар, стоящий позади Аделины, походил на человека, который прозрел после многих лет слепоты. Он улыбался так радостно, так искренне, что было невозможно сдержать ответную улыбку. Даже Ирвин, казалось, наслаждался моментом. Впитывая в себя волшебство, хотя по волчьей морде обычно сложно что-нибудь прочесть. Только одержимые хищники скулили и падали на землю. Они рвали ее лапами, оставляя глубокие борозды и пытались уползти. У нас на глазах волки будто распылялись. Легкое з в е с ь е падая на траву, и мне не было их жаль. Они являлись порождением сил, на борьбу с которыми ушли века. Они были причиной многочисленных смертей моих братьев по ордену и тех, кто оказался слишком слаб, чтобы противостоять влиянию демонов. Когда Элар выпустил из артефакта в п л а м я оно легко спалило не успевший принять новую форму частицы. Но Мак продолжал вымещать злость, выплёскивая все, что накопилось за годы подчинения. Больше никто не умрет от лап этих тварей. Лишь вздохнув с облегчением, я поняла, что неосознанно задержала дыхание. Еще какое-то время над поляной царила тишина, пока отдавшая в с ю с себя сестренка не упала в обморок. Ирвин успел кинуться к ней в ноги, смягчив падение, а дальше мы с Ларом устроили ее на лежаке. А Делини да и графу требовался восстанавливающий отвар, это в с е чем я могла им помочь в полевых условиях. Подкинув веток в почти прогоревший костер. Я взяла котелок и отправилась к ручью, ж р ч а щ е м у недалеко от поляны. Пробираясь сквозь заросли, я скользила взглядом по сумеречным теням, сосредоточившись на своей интуиции. Скорее всего, н и ж и т и крупных хищников в этом лесу уже не осталось. Мало кто уживется близ такой стаи, но неизвестно, какие еще сюрпризы подготовил наместник. Также считал и Ирвин незримой тенью, скользящей между деревьев. Подсвечивая дорогу маленькой голубой сферой, я быстро добралась до воды и, цепляясь за корни могучей ели, опустила в небольшое углубление котелок. Что вам нужно? Тихо поинтересовалась я. На том берегу, словно из-под земли выросли пять высоких существ, закутанных в темные плащи. Они стояли неподвижно, не предпринимая попыток подойти. Мы пришли на зов. Пивучий ответил один из незнакомцев мягким успокаивающим голосом. О каком зове речь? Нас призвала родная сила. Светлому созданию нужна помощь. Вы немного п р и п о з д н и л и с ь со своей помощью. Мы справились сами. Нет, зов не умолкает. Светлое создание на грани выгорания. Наш долг спасти д и т я от древа. Кто вы такие, хранители равновесия? – ответил уже другой незнакомец и сделал несколько шагов вперед, на ходу открывая лицо. Я Амиран, посланник мира. Можешь не верить нам, дитя, но мы действительно прибыли на всплеск силы. Такой в ы б р о с может быть опасен для носителя и требует контроля со стороны с в е д у щ и х Позволь нам помочь. Не успела я и глазом моргнуть, как незнакомец приблизился почти вплотную, даже не замочив ног и позволил сфере осветить с в о е лицо. к р а с и в о е с мягкими расползающимися чертами. Есть такие создания, которым веришь, несмотря ни на что, достаточно одного взгляда. чтобы проникнуться симпатией. Я поняла, что готова безоговорочно доверить свою жизнь посланнику мира, но речь шла о Лине, о моей маленькой сестренке, которую я поклялась оберегать. противоречивые чувства заставляли медлить в принятии решения. Я пропущу только одного из вас. напряженно произнесла я, поднимая с к а т е л к о м в руках. Если только попробуете навредить. Не наврежу, но времени мало. п о с п е ш и м дитя. Кивнув, я повела м и р а н а за собой. Ирвин неслышно шел в десяти метрах, позволяя мне самой принимать решение, одно из самых тяжелых за последнее время. Меня очень волновало состояние д л и н ы ее полная самоотдача, но Эллар говорил, что это грозит магическим истощением, а не выгоранием. Однако если он ошибся в предположениях, то сестра могла не просто потерять дар, но и умереть. Дойдя до защитного контура, я почувствовала легкое сопротивление, мешающее проникнуть внутрь. Это было не свойственно для магии Ордена, значит, Эларс и Ринам решили усилить защиту, чтобы обезопасить нас от возможных угроз. Граф, негромко позвала я, привлекая к себе внимание мужчины. который все еще сидел рядом с Аделиной. Пропустите нас, пожалуйста. Скинув голову, э л а р пристально посмотрел на моего спутника, затем покосился в сумрак деревьев, где остались другие хранители равновесия. Госпожа Ангелина, вы уверены? Да. Господин Амеран утверждает, что Лини грозит в ы г о р а н и е Не может быть. Качнул головой Макогня, снимая защиту. Заклинание не могло взять столько сил, однако взяло. в з д о х н у л п о с л а н и к мира и опустился на колени перед нашей спасительницей. Присмотритесь, она отдала слишком много. Заклинание коснулось ауры и теперь постепенно ее разъедает. Если мы не поможем, это отразится на здоровье и магии. Тогда помогите. Я присела с другой стороны. Что нужно от нас? Я не думал, что все настолько серьезно. Вам придется пойти с нами. Девочки надо в наш храм. Сейчас я могу лишь п р и о с т а н о в и т ь разрушение, но ненадолго. Что за храм? Хмуро спросил граф Нарим. Храм мира. И где он находится? На востоке Эльских гор. Шутите! удивленно выдохнул Макогня. Мы не доберемся туда за неделю. Я открою переход. Амиран извлек из бархатного мешочка необычный золотой лист и обратился ко мне. Собери вещи, дитя. Хорошо. Я уже встала, чтобы взять свою сумку, когда встретилась с недовольным взглядом Элара. Сколько людей вы сможете провести? – спросил граф. – Не больше шести. Тогда мы идем с вами. Вы же не будете возражать? Граф Нарим не стоит. Вас Сирвином ждут в столице. Хоть я и чувствовала, что разделять наш маленький отряд сейчас будет неправильно, но их действительно ждал Варх, и дело, по которому мы так срочно возвращались обратно, тоже не терпело отлагательств. Пусть ждут. Одни вы не пойдете, и это не обсуждается, госпожа Ангелина. Как пожелаете, спокойно ответил хранитель. А животных не беспокойтесь, мои братья приведут их. Знаете, это все замечательно, но я не д о в е р ю Начал Элар, но неожиданно остановился на полусловии, глядя на свечение, постепенно р а з л и в а ю щ е е с я от золотого листа. Хранитель равновесия положил его на л о п а д е Лины, о т с е л и стал внимательно наблюдать за светом, окутавшим сестру. Граф Нарим не мог оторвать от них взгляд. Судя по р а с ш и р и в ш и м с я зрачкам, он с трудом верил в происходящее. Я тоже впервые сталкивалась с подобным, поэтому прикрыла глаза, чтобы на магическом уровне почувствовать окружающих. А т л л а р а волнами шло недоверие, сменяющееся восхищением. а м и р а н и злучал теплое спокойствие, которым щедро делился с мелкой по капле вливая в нее свою силу. Переведя взгляд на сестренку, я вздрогнула. Ее аура покрылась многочисленными дырами. Моя малышка действительно отдала всю себя, задействовав даже скрытые резервы организма. Дети мои, время. Собирайтесь, надо торопиться. Я тряхнула головой, сбрасывая оцепенение и впечатление от того, что увидела и почувствовала. То, что делал а м и р а н было волшебно. Такая сила не могла быть злой. Кажется, граф Нарим пришел к такому же выводу, потому что молча подчинился и начал спешно упаковывать скарп. Десять минут спустя мы были готовы. Сумки с самым необходимым закрепили на спине Ирва, а Элар держал на руках Лину. Наши ездовые сопровождение тройки хранителей уже скрылись в лесу, а вот четвертый сейчас стоял рядом с а м и р а н о м и держал руку на его плече, словно д е л я с ь с в о е й силой. После недолгих приготовлений посланник мира начал магичить, едва касаясь пальцами энергетических потоков, он сплетал из них диковинное к р у ж е в о заклинания, понемногу добавляя свою магию. Когда узор сполна напитался силой, Амиран резко вскинул руку, при этом заметно покачнувшись. В тот же миг в пяти шагах от него открылась сизая воронка перехода. с и л ё н п о ч т и т е л ь н о выдохнул граф, не сводя взгляда с хранителей. Я знаю всего двух магов, способных строить порталы, а я впервые такое вижу. Честно призналась я и пошла вперед, повинуясь ж е с т у м Ирана. До этого момента я ни разу не пользовалась магическими переходами. Как правильно заметил, как правильно заметил Элар, во всем мире было всего несколько магов, способных сжигать пространство. Их магия походила на способности и з д о в ы х прокладывать ледяные тропы, только мощнее в о сто крат. По ощущениям переход напоминал движение в толще воды, требующее определенных усилий. Первые шаги дались мне не легко, но потом я принаорвилась и стала уверенно продвигаться вперед. Несмотря на многократно сокращенное расстояние, я успела порядком устать, но ц е л е устремленно шла, стараясь не снижать скорость. В результате, когда впереди показался свет, Я не успела затормозить и буквально вывалилась наружу. Большой пустой зал гулким эхом отразил мои шаги. Следом раздалось черты Ханье и Лара, чуть не упавшего за смены плотности окружающей среды. Следом выпрыгнул и р в и н и тут же потрусил по кругу, принюхиваясь, определяя возможные угрозы. Это зал приемов, пояснил вышедший последним Амиранны, пасом руки закрыл переход. Пойдемте скорее. Надо отнести девочку к дереву. Нам пришлось пересечь зал по всей длине, чтобы выйти в коридор, освещаемый невиданными растениями. Их тонкие переплетающиеся веточки излучали мягкий желтый свет. Горшки стояли так часто, что даже такого тусклого света хватало, чтобы легко идти по незнакомому и, кажется, бесконечному коридору. Я с интересом озиралась по сторонам, но ничего более примечательного ни на стенах, ни под ногами не заметила. Долго нам еще, спросила я покосившись на э л а р а Переход дался ему тяжело, но мужчина не жаловался, молча шагая за хранителем. Магу огня не следовало идти по магическому переходу. После одержимости организм очень медленно расставался с темной магией, и это могло оказать влияние на носителя. Граф Нарим не мог этого не знать, однако не остановился, за что я ему была особенно благодарна. Но большее беспокойство вызвала ы Аделина, которая так и не пришла в себя. Сейчас поднимемся на верхний уровень, а там совсем рядом. Сюда. Подъем по лестнице занял несколько больше времени, чем мы предполагали. Я шла сразу за хранителем, медленно передвигая ноги и чувствуя непривычную усталость. Следом шел Илар, крепко прижимая к себе Делину. Закрывал шествие Ирвин, подстраховывая Илары. Я знала, что е о братин чутко реагировал на любое изменение дыхания графа. Амиран не солгал. После подъема мы почти сразу оказались у нужной двери. Дернув ее на себя, хранитель отошел в сторону, пропуская нас вперед. Первой, озираясь по сторонам, осторожно подошла я, но не успела сделать и пары шагов, как замерла в и з у м л е н и и В центре небольшого зала с удивительно высокими потолками росло дерево, излучающее невероятное золотое сияние. Присмотревшись, я поняла, что оно не росло, а парило над полом. Его корни слегка шевелились, а в кроне, будто играл ветер. От всего помещения веяло величественностью. Стены были украшены множеством рисунков, и что-то подсказывало, что они несут определенный смысл. Окна сейчас прикрывали зеленые гардины. Кладите девочку на алтарь, приказала Мирана, отрывая меня от с о з е р ц а н и я чуда. Вопреки моим ожиданиям, алтарь был выполнен не из камня, а из переплетения корней, и также парил в воздухе. Положив Аделину, Элара отступил на несколько шагов и медленно опустился на пол, тяжело дыша. Ирвин тут же оказался рядом, позволяя опереться на сильное волчье тело. Хранитель тем временем осторожно убрал с а л б а с е с т р ё н к и потемневший лист и р а с т е р его в пальцах, после чего намазал бледные губы м е л к о й получившимся порошком. Пару мгновений ничего не происходило, а затем корни дерева пришли в движение, всего за несколько ударов сердца затягивая алтарь непроницаемым коконом. к о т о р о й тут же устремилось в золотое свечение. Что происходит? в з в о л н о в а н н о спросила я, подбегая к а м е р а н у Я запустил процесс восстановления. Уже завтра с и л ы ребенка в е р н у т с я и она придет в себя. Вам тоже не помешает отдохнуть. Поэтому приглашаю всех в свой дом. Вы желанные гости. Спасибо. Медленно кивнула я и снова посмотрела на Кокан. Светящийся, подобно сгустку чистой силы. Не переживай, дитя. Теперь все будет хорошо. Снова кивнув, я подошла графу и помогла ему подняться. н а с т о и л о мужчине сделать пару шагов, как он покачнулся, и тогда Ирвин позволил обхватить себя за мощную шею ненавязчиво, оказав поддержку. Господин а м и р а н простите за вопрос, но где мы? Это и в е н т а л ь дитя. Вы попали в закрытый город. О такой чести удостаиваются редко. Вы шутите? Отнюдь. Всего мгновения назад ты видела древо мира во всей его мощи. Восхитительное зрелище, не правда ли? Не то слово. Выдохнула я и обернулась на закрытые двери, спрятавшие от меня самую древнюю и красивую сказку, неожиданно с т а в ш у ю былью. Очередной поворот вывел нас на улицу, под медленно светлеющее небо и оранжевые росчерки зари. Воздух был по-утреннему свеж, заставляя поежиться и плотнее запахнуть куртку. Все-таки погода в горах несколько отличалась от равнинной. Мы находились в долине между двух горных х р е б т о в где раскинулся ч а р у ю щ и й город с многочисленными домами. Они были словно сотканные снега, предрассветный час о к р а с и в ш и й с ь в нежно-розовый цвет. За каждой калиткой был разбит сад с причудливыми цветами и деревьями, испускающими мягкое свечение. Казалось, все живое здесь напиталось магией д р е в а излучая столь необходимую для сохранения мира энергию, но все равно храм здрева мира возвышался выше всех в этой долине. Господин а м и р а н простите за назойливости, но почему вы помогли моей сестре? Сестре? удивленно спросил мужчина и бросил на меня короткий взгляд. Значит, сестра. Странно, что ты не унаследовала дар чувствующий. И все же. Я постаралась перевести тему, не желая сейчас разговаривать о собственной силе, такие как этот милый ребенок, большая редкость для нашего мира. Они способны лечить не только живых существ, но саму землю. Как? Я была потрясена услышанным. Согласно нашей истории, первыми чувствующими были жители э в е н т а л я ими оказались новорожденные малыши, которых дерево одарило своей благодатью и способностью исцелять раны на энергетическом уровне. Одного присутствия чувствующих было достаточно, чтобы мир начинал восстанавливаться, залечивая собственные раны. Узнав об этом, чувствующие стали путешествовать по земле, постепенно излечивая ее и поддерживая силу древа. Со временем каждый из них нашел свою пару и создал семью, передавая дар новому поколению. Но, как бы ни разбавлялась кровь первых чувствующих, древо все равно их ощущает, и если нужна помощь, отправляет нас. Значит, это древо мира помогло о д е л и н е Тихо произнесла я, глядя на заснеженные вершины. Не зря м е л к а я верила в эту легенду. Она связана с д р е в о м поэтому не может не верить. Мягко улыбнулся хранитель, а затем свернул к одному из домов. Пришли дети. От очередного такого обращения я не выдержала и хмыкнула. На вид хранитель был чуть старше меня, что особенно бросалось в глаза в свете восходящего солнца. Поманив нас за собой, хозяин дома прошел на просторную кухню. И поставив диковинный чайник на плиту, принялся доставать из холодильного шкафа продукты: копченое мясо, сыр, соленья. После того как на столе появились ароматные хлебы и в а р е н ь е изумительного рубинового цвета, я тяжело взглотнула, поняв, как сильно проголодалась. Ранний завтрак прошел в уютном молчании, нарушаемый лишь чавканьем Ирвина, который так и остался в облике волка, с удовольствием уплетая внушительный окроп. После трапезы нас проводили в гостевые комнаты. У б р а т ь долго не мог выбрать, с кем ж е и д т и спать, но под моим настойчивым взглядом все-таки отправился за бессильным графом. Несмотря на расположение к хранителю, осторожность была не лишней. Если насчет отношения к сестренке все было понятно, то вот наш статус друзей являлся очень шатким. Кто даст гарантии, что жители Ивинтааля не захотят оставить себе молодую и сильную чувствующую, которая сможет подарить древу новых проводников? На меня Амиран тоже поглядывал очень странно, что не добавляло спокойствия, но я надеялась, что смогу за себя постоять, в то время как граф едва передвигал ноги. Как бы то ни было, сейчас действительно стоило отдохнуть. Нападения держимых животных и сам факт их существования изрядно выбили из колеи.